Венера. 25 августа. Последний день извержения. Инклинатио. Ночь, идущая на убыль. 0012. Наступает такой момент, когда магма извергается в таком количестве и с такой быстротой, что плотность колонны извержения становится слишком велика. И стабильность конвекции нарушается. Это вызывает обрушение колонны, порождающие, в свою очередь пирокластические течения и волны куда более смертоносные, чем выброс обычной тефры. Вулканы. Планетарная перспектива. Этот свет медленно перемещался вниз, справа налево. Серповидная светящаяся туча Так ее назвал Плиний, ползла по западному склону Везувия, оставляя за собой россыпь огней. Были среди них и отдельные мерцающие огоньки, вспыхнувшие дома и виллы, и целые полосы пламени, горящий лес, яркие, пляшущие красно-оранжевые полотнища пламени прорвали дыры в покрове тьмы. Серп двигался неумолимо и безжалостно. За время его продвижения можно было успеть сосчитать до ста, Потом вспыхнул на миг и исчез. Манифестация вступила в следующую фазу, диктовал Плиний. Оттилью этот серп с его загадочным возникновением, безмолвным продвижением и таинственным исчезновением показался неизъяснимо зловещим раз он вырвался из расколотой вершины горы то должен был докатиться до самого моря оттили вспомнил плодородные виноградники тяжелые, налитые соком гроздья скованных рабов в этом году не будет урожая ни хорошего ни плохого никакого конечно отсюда судить трудно сказал Таркват, но складывается впечатление, что это огненное облако должно было наползти на Геркуланум. Но не похоже, чтобы там начался пожар, отозвался Аттили. Эта часть побережья по-прежнему во тьме, как будто город просто взял и исчез. Они смотрели на подножие горы, выискивая хотя бы пятнышко света, но там ничего не было. Люди, собравшиеся на берегу, находились на грани паники. До них донесся запах пожарища и пепла, сопровождаемый едкой вонью серы. Кто-то крикнул, что их тут всех похоронят заживо. Люди рыдали, огромней всех луцей попидий, оплакивающий мать. А потом один из матросов, втыкавших в парусиновую крышу веслом, крикнул, что парус больше не провисает, и паника утихла. Оттилей осторожно высунул руку из-под навеса, ладонью вверх, словно проверяя, нет ли дождя. Моряк был прав, камни продолжали падать, но буря была уже не такой неистовой, как будто гора нашла другое применение своей злобной энергии. Размеренный камнепад сменился стремительным потоком огня. И в этот миг Оттилей принял решение. Лучше умереть, пытаясь сделать хоть что-то, лучше уж упасть на обочине дороги и остаться лежать в безымянной могиле, чем прятаться в этом непрочном укрытии, забитом перепуганными людьми, безвольно глазеющими на все это и ожидающими конца. Аттили нащупал сброшенную ранее подушку и нахлобучил ее на голову, а потом зашарил по песку, разыскивая полосу ткани. Таркват негромко поинтересовался, что он собрался делать. Я ухожу. Уходишь? Плиний смерил его пристальным взглядом. Префект полулежал на песке, а вокруг были разложены его записи, придавленные для надежности кусками пемзы. Ты никуда не пойдешь. Я запрещаю тебе уходить. При всем моем уважении, Плиний, Я подчиняюсь своему начальству в Риме, а не тебе. Аттили с удивлением подумал, что никто из рабов не попытался бежать. Интересно, почему? Наверное, все дело в привычке, в привычке, да еще в том, что бежать им в сущности некуда. Но ты нужен мне здесь. В хриплом голосе Плиния проскользнули льстивые нотки. А вдруг со мной что-нибудь случится? Кто-то же должен позаботиться о моих записях и сохранить их для потомков. Это могут сделать и другие. А я предпочитаю попытать счастье на дороге. Но ты же человек науки, акварий. Я это вижу. Именно потому ты отправился с нами. Ты куда более ценен для меня здесь. Таркват, останови его. Капитан заколебался, потом расстегнул ремень под подбородком. И снял шлем. Возьми. Металл защищает лучше, чем перья. Аттили попытался возразить, но Таркват просто сунул шлем ему в руки. Бери. И удачи тебе. Шлем оказался в впору. Аттили никогда прежде не носил шлема. Он встал и взял факел. Он чувствовал себя словно гладиатор которому предстоит вот-вот шагнуть на арену. "Но «Ну куда ты пойдешь? — воскликнул Плиний, оттили шагнул наружу. Легкие камни забарабанили по шлему, вокруг было темно, мглу рассеивали лишь несколько факелов, воткнутых в песок вокруг навеса до далекий погребальный костер Везувия. В Помпеи. Тарквад сказал, что между Стабиями и Помпеями три мили по хорошей дороге в погожий день час ходьбы, но проклятая гора изменила все законы пространства и времени, и Оттилии казалось, будто он вообще не трогается с места. Ему удалось без особых затруднений подняться с берега на дорогу. Ему повезло еще и в том, что с этой дороги Везувий был виден постоянно. Его огни служили акварию ориентиром, оттили знал, что если продолжать идти в их сторону, никуда не сворачивая, то рано или поздно он придет в Помпеи. Но ему приходилось идти против ветра, и потому, как он не втягивал голову в плечи и как не наклонял ее, в результате его мир сузился до его собственных белеющих в темноте ног и камней под ними. Дождь из сpem забил ему в лицо, И в скорости роты носа отtile забились пылью, а на каждом шагу погружался в пемзу по колено. Это было все равно что взбираться по груди гравия или идти по амбару, заполненному зерном. Бесконечный безликий склон натирал кожу и терзал мышцы. От Тилию приходилось останавливаться через каждую сотню шагов и, придерживая факел, вытягивать из вязкой пемзы сперва одну ногу, затем другую и вытряхивать из сандалий набившиеся туда камешки. Его терзало страшное искушение прилечь и отдохнуть, но оттили боролся с ним, ибо не раз уже спотыкался о тела тех, кто поддался этому искушению. В свете факела вырисовывались неясные очертания, намеки на человеческую фигуру. Лишь изредка виднелась торчащая нога или бессильно скрюченная рука, но на этой дороге умирали не только люди оттили натолкнулся на упряжку волов, увязшую в каменных заносах, а потом на лошадь, павшую прямо в глоблях брошенной повозки. Повозку загрузили слишком сильно, и лошади не под силу оказалась ее волочь. Каменный конь, впряженный в каменную повозку. Все это напоминало видение, призраки, на краткий миг возникающие в освещённом круге. Аттиль предпочел бы не видеть всего этого. Так было бы легче. Иногда свет факела выхватывал из темноты не только мертвых, но и живых: мужчина с кошкой в руках, молодая женщина, совершенно нагая, явно лишившаяся рассудка, семейная пара, зачем-то несущая на плечах словно бревно длинный бронзовый канделябр, мужчина впереди, женщина позади. Все они двигались навстречу оттилю с обочин дороги то и дело слышались крики и стоны такие должно быть несутся над полем боя после окончания побоища оттиль не останавливался он не выдержал один единственный раз когда услышал детский голос Ребенок звал родителей Оттиль остановился, прислушался и некоторое время шарил вокруг, пытаясь понять, откуда же доносился голос. Он окликал ребенка, но тот затих, должно быть, испугался незнакомого человека, и некоторое время спустя Оттиль отказался от поисков. Все это длилось несколько часов. В какой-то момент на вершине Везувия снова возникло серповидное светящееся облако, и поползло вниз примерно по тому же самому пути на этот раз облако светилось сильнее и когда оно достигло берега во всяком случае тили предположил что это был берег оно прежде чем угаснуть накатилось на море и снова на это время камнепад ослабел но на этот раз облако скорее тушило огни на склонах горы чем разжигало их Вскоре после этого факел Аттили начал мигать. Большая часть смолы уже прогорела. Инженер прибавил шагу. Страх вызвал новый прилив сил, Аттиль знал, что умрет, если останется в темноте, совершенно беспомощный, и когда этот момент настал, он оказался воистину ужасен, даже ужаснее, чем представлял Аттиль. Он ничего больше не видел, даже собственную руку даже если подносил ее к самым глазам огни на склонах везувия тоже угасли лишь изредка откуда-то взлетали крохотные фонтанчики оранжевых искр красные молнии озаряли нижнюю часть черной тучи розоватыми отсветами оттиль уже не понимал в какую сторону движется он был совсем один уставший до даниэльзе Он увязал в пемзе, а земля дрожала у него под ногами. Акварий отшвырнул погасший факел и упал ничком. Он раскинул руки и остался так лежать, чувствуя, как плечи его медленно накрывает каменная мантия. В этом было что-то успокаивающее, как в детстве, когда он забирался в кровать и заворачивался в одеяло, оттили прижался щекой к теплым камням, И расслабился. Его заполнило безграничное ощущение покоя. Если это и есть смерть, значит она не так уж плоха. Оттепли понял, что способен принять ее и даже обрадоваться ей, как можно радоваться отдыху после целого дня изнурительной работы где-нибудь на Аркаде акведука. Он уснул и увидел во сне, что почва расплавилась И он вместе с потоком камней летит к центру земли. Оттиль разбудил жар и запах гари. Он не знал, сколько проспал, во всяком случае достаточно долго, чтобы его почти засыпало. Он лежал в собственной могиле. Запаниковав, Оттиль принялся разгребать пемзу и вскоре услышал шорох скатывающихся с него камней. Завал начал поддаваться. Акварий приподнялся, потряс головой, сплюнул, пытаясь избавиться от пыли во рту и поморгал. Он все еще находился по пояс в Пемзе. Дождь из Пемзы почти прекратился, уже знакомое предостережение, и вдали, почти прямо впереди, от тели снова увидел знакомый серп светящегося облака. Только на этот раз оно, вместо того, чтобы двигаться словно комета справа налево, быстро спускалось вниз, растекаясь в стороны. За облаком вплотную следовала полоса тьмы, но несколько мгновений спустя она сменилась пламенем пожаров. Огонь нашел себе новую пищу на южном склоне горы. Обжигающий ветер донес раскатистый рокот. Будь сейчас на месте Аттилия Плиний, он непременно сменил бы метафору и назвал это явление не облаком, а волной, кипящей волной красного раскаленного пара, ожёгшей Аттилию лицо да так, что на глаза у него навернулись слезы. Он почувствовал запах паленых волос, его собственных. Аттилий принялся извиваться, пытаясь освободиться от хватки пемзы, И тут небо озарило кошмарная сернистая заря. Посреди маячило нечто темное, и Оттили понял, что это и есть город, только освещенный красным светом, и что до него меньше полумили стало светлее. Оттили разглядел городские стены и сторожевые башни, колонны храма, оставшегося без крыши, ряд незрячих окон и людей, точнее тени людей, бегущие в панике вдоль крепостной стены. Видение оставалось отчетливым лишь несколько мгновений, но оттили успел узнать Помпеи, а потом свечение медленно угасло и увлекло город обратно во тьму.